— подумала Алиса и дала себе слово больше не перечить милому старичку, что бы ни случилось. Как только на бледном небе появилась первая звездочка, жара незаметно отступила, и караван остановился, готовясь разбить лагерь. Для Алисы был устроен симпатичный шатер, который, правда, оказался настолько пыльным, что, войдя в него, Девушка чихала так, что слезы долго катились у нее из глаз. И все-таки ей было радостно, что мучение дороги позади. В этот день Алиса уснула без ужина, едва голова ее коснулась подушки. Множество новых впечатлений слились в фантасмагорические видения, не дававшие ей покоя и во сне. То чудился Александр оглядывающий бескрайние степи Маргиане, то фалистрия ведущая амазонок в бой, то Зиновий Иларионович, пытающийся стащить у нее ларец с драгоценностями. Но самым страшным было явление черного человека, которого она видела в Петербурге из окна и который теперь ехал среди сопровождающих. Во сне он медленно крался к Алисе, а потом сомкнул свои холодные руки на ее горле. Алиса проснулась в слезах. Зубы ее отчаянно стучали от холода. Одиночество сдавило сердце. Все казалось пустым и безнадежным. Девушка накинула на плечи одеяло, высунулась из шатра и чуть не вскрикнула. Совсем низко над степью казалось, протяни руку и достанешь, нависло звездное небо. Но какое! Звезды здесь не умещались в строгие созвездия, а громоздились по черному бархату одна на другой. Оттого, наверное, создавалось впечатление, что они живые, что копошатся, как муравьи в гигантском небесном муравейнике. — Ах, Герман! — подумала Алиса. — Верно, ты где-нибудь Там, среди этих звезд, и как тебе должно быть хорошо? Она пошарила рукой в темноте шатра, вытащила из-под одеяла свою куклу, прижала к груди, да так и осталась сидеть, глядя в звездное небо и не вытирая слез, которые все катились и катились по ее щекам. И в это же самое время, в кромешной темноте, без всяких звезд в темноте, похожей скорее на ад, так горело все нутро, Герман впервые открыл глаза. Его звали. Он слышал голос и почти видел бледный призрак плачущей женщины и почти ощущал соленый привкус ее слез на своих губах. Его звали, и он воспарил над воспаленным бредом, который держал его в плену вот уже целую вечность. Такова была сила власти над ним прекрасной девушки, имени которой он не помнил. Видение закачалось и исчезло. Герман глубоко вздохнул, и вздох тут же отозвался жестокой болью в легких. Он поморщился... И от этого новый взрыв боли теперь болело и жгло лицо, чуть не возвратил его назад в беспамятство. Герман понимал, что он жив, что даже окружавшая его темень не сон, не адское видение, а продолжение жизни. Все же остальное было неопределенно и туманно. Он не мог с уверенностью сказать, как его зовут, кто он, где находится и как сюда попал. Память не собиралась возвращать ему права на прошлое. Она рисовала ему лишь те страшные картины, которые сопровождали его беспамятство на протяжении последнего времени. Долгого времени, в этом он был уверен. Ему все еще мерещилась марево огня, кружащая его в пламенных своих объятиях, страшные морды чертей, скалящиеся из ниоткуда. Потом ничего, только... Пятна. Расплывающиеся перед глазами разноцветные пятна, красные и оранжевые, синие, фиолетовые. Пятна танцевали перед ним до тех пор, пока он не разглядел среди них зев бездонной пропасти. «Даже если он уже умер, — понял Герман, — он умрет еще раз, шагнув в эту черную пропасть,